В городе исполнение кантат в честь королевской семьи считалось событием. В историю Лепцига вошел вечер 5 октября 1734 года, когда здесь находился король с королевой, и власти позаботились о пышной вечерней музыке в их честь. Кантата Баха называлась «Славь свое счастье! Благословенная Саксония». 210 -е. Музик, директор спешно репетировал ее со студентами и городскими музыкантами. Среди исполнителей было немало юношей, окончивших в разные годы школу Святого Фомы. Празднество назначили на ярмарочной площади, перед балконом апартаментов коронованных гостей. Осенние вечера были уже темными, и 600 студентов форменных камзолах прошествовали по городу с факелами, окружив затем площадку с хором и оркестром. Публично объявлялось, что музыка сопровождается трубами или таврами. Это означало особо торжественное назначение ее. Партия первой трубы вел городской музыкант Иоаганн Готфрид Рейхи. Саксонские солдаты на должной дистанции держали толпу горожан. Лишь избранные располагались вблизи музыкантов. Возможно, какую-то музыку играли во время шествия. Исполнение же кантата было задумано как кульминация торжества. Кантата восхваляла властителя, но содержала и тревожные намеки на политическую обстановку. Польский трон достался Фридриху Августу непросто. Нарастала опасность войны. Как видно, Иоганн Себастьян не жил в стороне от этих тревог, и светская городская музыка иной раз отражала волнение времени. Вечерний праздник 5 октября нашел отклик, «Хроники Лейпцига». Сообщено было и о драматическом событии в среде музыкантов. Печальную весть поразила Баха. Старый городской трубач Рейхи, участник вечернего концерта, в ночь на 6 октября скоропостижно скончался. Жизнелюбимого и темпераментного артиста, талантливого музыканта, потерял Лейпциг. Иоганн Себастьян не смог даже предаться печали. Празднество объявлено на три дня, и 7 октября по случаю дня рождения короля прозвучала новая кантата Баха на слова Пикандера. Писарь канцелярии, ведавший расходами на празднество, тем временем готовил реестр. Торжественная кантата шествием обошлась в 299 талеров и 22 гроша. Бах и музыканты получили из этой суммы 50 талеров. Самая крупная сумма пошла на оплату 600 восковых факелов и иллюминаций города. Бах праве возлагать надежду на успех своей музыки в королевском окружении. Среди сопровождавших Короля были особы, которые еще помнили, как в доме первого министра Флейминга молодой Себастьян выиграл когда-то памятное состязание с Маршаном. Королевского распоряжения о жаловании придворного звания, однако, не последовало. Дрезденский двор жил неспокойно все это время. Продолжалась борьба за упрощение положения Фридриха Августа. Трон короля Польского под ним колебался, выдворялся порядок в королевстве, и улаживались военные и дипломатические конфликты. Лишь в 1736 году обстановка стала спокойнее. На Варшавском сейме Курфюрст Саксонский был официально признан Августом III королем Польши. Жизнь двора вошла в пору спокойствия. Кто мог напомнить королю о давнем прошении лейпцигского композитора и о его кантатах, исполняемых в Лейпциге два года без малого назад? Может быть, Адольф Гассе, руководитель итальянской оперы? Скорее всего, новое лицо, объявившееся в Дрездене барон, позднее граф. Кейзерлинг — русский посол при дворе короля. Чиновнику Российской империи суждено было стать покровителем Лейпцигского кантора.